Поль сватье. Четверги Адриены Переводчик Ирина Кузнецова. Марко Бонсеньюру. Адриенна казалась безутешной. Злые языки утверждали, что ей просто недостает ежедневной порции побоев. У покойника и впрямь рука была тяжелая, и когда он напивался, то уже не разбирал, где свои, где чужие. Его бедной жене доставалось больше всех. Многие годы ее все жалели, теперь ею восхищались. Она овдовела больше трех месяцев назад, но до сих пор убивалась, как в первый день. Казалось, время было бессильно смягчить ее скорбь. «Добрые души со всей улицы!» И так и этак пытались отвлечь ее от печальных мыслей. Но она и слышать ничего не хотела. С соседями она беседовала редко и всегда только о нем, о своем незабвенном Альфреде. На каждом шагу, покупала ли она хлеб или раскрывала в парадном зонтик, она не упускала случая помянуть покойника. «Он тоже не любил сырости», — сообщала она консьержке. Абулочницу просила. Порумяние хлебец, пожалуйста, но не горелый, как любил мой покойный муж. Она говорила о нем с такой нежностью, что люди постепенно забыли, каким дебаширом и забулдыгой был этот альфред, предмет бесконечных пересудов всего квартала. Даже те, кто при жизни его терпеть не мог, были тронуты горем вдовы. И чтобы не огорчать ее еще больше. Начинали говорить о нем добрые слова. Каждый четверг рано утром ее видели на автобусной остановке. Она стояла, как всегда, в глубоком трауре, под вуалью скрывавшей лицо, и держала в руках скромный букетик за сто су. Все знали, что она едет на кладбище. Это было целое путешествие, из которого она возвращалась только в сумерках. Чтобы добраться до кладбища, она должна была пробить шесть автобусных талончиков и сделать две пересадки. А там еще предстояло пройти не один километр по аллеям, которые невозможно отличить одну от другой. Глядя, как она садится в автобус, соседки качали головой. Ну не безрассудствовали так утомлять себя в ее-то возрасте. Тем более в такой холод. Долго ли пневмонию схватить? Неужто и так не терпится последовать за своим Альфредом? Ах, право же, этот человек был недостоин своей жены. Люди судачили, но Адриена, образцовая вдова, слушалась только своего сердца. Она стояла вся в черном и улыбалась, ибо день поездки на кладбище был для нее любимым днем недели. По алиям она шла не спеша. Она знала, что все равно придет раньше времени. Адриена всегда приходила первой. Чтобы зря не томиться в ожидании, она сворачивала на чужой, незнакомый участок. Там она неторопливо прохаживалась, читая имена и даты, любовалась памятниками, фарфоровыми венками или, расчувствовавшись, останавливалась у какой-нибудь детской могилки. Ей самой не дано было счастья стать матерью. Раньше она сожалела об этом, потом смирилась. На кладбище Адриена не упускала случая всплакнуть над маленькими покойниками, затерявшимися среди стариков. Ей нравилось воображать себя безутешной матерью, но, увы, она была всего лишь вдовой. Придя на могилу к мужу, она прежде всего молилась за упокой его души. У то нуждался в этом как никто. Он был до того груб. До того не обуздан. Странно, что он лежит теперь так смирно, и что так безобидно проходит его похмелье от жизни. Бедняга. Иисус, Мария и Иосиф, храните душу его в раю. Да пребудет он там вечно. Теперь он принадлежит вам, а не мне. Она протирала новенькое надгробие, выбрасывала увядший букет, оставшийся с прошлого четверга, и укладывала на могиле свежие цветы. Потом выдергивала кончиками пальцев сорняк, носком отшвыривала валею камешек, и когда все было в порядке, садилась и ждала. Адриана слегка нервничала. Она никогда не была уверена, что та другая придет на могилку и на сей раз. Сердце ее мучительно колотилось и ныло. В такие минуты она начинала острее чувствовать бремя лета усталость, но пересиливала себя, боясь выйти из роли. Она не плакала, но старалась держаться, как подобает вдове. Сидя на каменной плите или стоя рядом, она придерживала рукой вуаль и жертвенно опускала плечи, всей своей позой выражая скорбь. Наконец приходила та другая. Адриана еще издали узнавала ее. Она ждала, не шелохнувшись, опустив глаза, и всем существом отдавалась душевному трепету, так похожему на счастье. Потом она слышала шуршащие по гравию шаги. Ей казалось, что они приближаются слишком медленно. Когда та уже была совсем рядом, Адриана поднимала голову. Слабые вздохи, полуулыбки. Они приветствовали друг друга без слов. Потом опускались на колени возле соседней могилы и вместе читали молитвы. Отдав дань благочестию, они принимались подметать опавшие листья, беседуя в Пока что говорили не о нем, а о погоде, о служителях, которые не давали себе труда как следует прибирать в аллеях. Если шел дождь, Они любезно предлагали друг другу зонтик. И, наконец, когда все было сделано, уборка могил завершена, постояв еще секунду молча, они удалялись вдвоем. Эти встречи по четвергам сблизили вдов. Всю дорогу обратно до самых ворот кладбища они поверяли друг другу свои переживания, делились воспоминаниями. Огюст был так добр, Так предупредителен. А Альфред так щедр, так заботлив. Альфред О'Гюст имя не имело значения. Это был идеальный возлюбленный, безукоризненный супруг, сошедший со страниц романа, прочитанного накануне вечером. Каждая спешила поведать о нескончаемом счастье, которое она познала с ним, об их безоблачной, безраздельной любви. Обе прожили спокойную, благополучную жизнь. Обеим муж дарил драгоценности, наряды и оказывал тысячи знаков внимания. Еще до войны он возил меня в отпуск к морю. Тогда это было не то, что сейчас. Кругом не души, бесконечный пустынный берег. А мне Альфред открыл горы. Он ведь и сам был наполовину горец. Его отец происходил из совой. К тому же у меня легкие были слабые, это он знал, вот и заботился о моем здоровье. Огюст был крепкий, как утес, и кроткий, как ягненок. Однажды я на пляже вывихнула ногу. Он взял меня на руки и нес до самого отеля. Ему было, конечно, тяжело, но он смеялся и пел, чтобы только развеселить меня. Как это было чудесно! Я даже жалела, что мы так быстро добрались. О, я тоже обожала болеть. Он день и ночь просиживал у моей постели, читал мне вслух газеты, готовил отвары и трав. В это время для него ничего не существовало, кроме меня. Работа могла подождать. Ему было наплевать на деньги. И чтобы скрыть, как он тревожится за меня, Альфред все время шутил. «Как он умел меня рассмешить!» Вообще-то Аугюст не очень любил путешествовать, но он знал, что для меня нет на свете большего удовольствия, и вот только ради меня он купил автомобиль, и мы ездили с ним летом за границу. А у нас, наоборот, путешествовать любил он. Меня-то всегда тянуло домой. Он чуть ли не насильно заставлял меня ездить с ним в горы, но ведь это было нужно для моего же блага, для моих легких. Он выбирал самые лучшие отели, самые живописные места, ухаживал за мной, ни на минуту не оставлял одну, а когда я поправлялась, отвозил меня домой. Быть может, другая вдова что-то и приукрашивала, но Адриенна не выдумывала ничего. Она просто припоминала прочитанные книги и свои мечты, ту тайную жизнь которую до сих пор не имела случая кому-нибудь открыть. Теперь все это стало правдой. Она любила и была любима. Она могла сколько угодно говорить об этом, ей было что рассказать. Как ей повезло, что она встретила такую подругу. Их долгие беседы по четвергам наполняли смыслом ее существования, и всю неделю она жила их отголосками. Она была влюблена. С каждой неделей он становился для нее все прекраснее и ближе. Не признаваясь в этом самой себе, Адриана любила Огюста. Она продолжала называть его Альфредом, но стоило ей закрыть глаза, как с ней и с ним происходило все то, о чем рассказывала другая вдова. Оба покойника постепенно сливались в один образ. Альфред заимствовал у Агюста то какую-нибудь новую милую черту, то цвет глаз, то нежное словечко, сказанное перед сном. С каким нетерпением ждала она поездок на кладбище. Будь она посмелее, она попросила бы другую вдову навещать могилу мужа два раза в неделю, но она не решалась. Чтобы как-нибудь скоротать шесть долгих дней, она в одиночестве перебирала в памяти последние рассказы приятельницы и украшала их новыми подробностями. Прошло около полугода с тех пор, как она вдовела и соседи с удивлением начали обнаруживать, что эта женщина, оказывается, была счастлива, что она любила. Раньше ей сочувствовали, теперь завидовали, хотя никто толком не понимал, почему, и добрые души перестали заботиться о ней. «Зачем ее утешать?» — говорили они. Она еще счастливее нас с вами. Зима кончилась. Местные весельчаки отпускали шуточки в адрес чересчур преданной вдовы, которая каждую неделю ездит на кладбище подышать весенним воздухом среди могил. Адриена не обращала на них внимания. Она отправлялась на встречу с мужем, с тем другим, которого не знали ее соседи. Апрельский четверг. Адриена ждала. Ее букет фиалок лежал в центре креста. Она раздумывала, оставить или выплыть траву, которая выросла между Альфредом и Августом. Травинки были такие красивые, такие нежные, зеленые. Надо будет спросить, что думает по этому поводу приятельница. Она подождала еще. Альфред Август тоже ждал. Звук голосов должен был пробудить его к жизни. Тени крестов постепенно удлинялись и поворачивались. В сердце Адриены билось слишком сильно для ее возраста. Она подождала еще, но та не пришла. Уже стемнело, когда Адриена собрала фиалки, разделила их и положила половину на другое надгробие. Уходя, она плакала. Она пришла на завтра и через день, Приходила каждый четверг всю весну, но так больше ни разу и не встретила другой вдовы. Альфред Огюст отодвигался все дальше и дальше, с тех пор, как ей не с кем стало говорить о нем. Адриена худела, теряла силы, она была подавлена, она овдовела во второй раз. Ни приком, будь то даже консьержка или булочница, она больше не упоминала имени покойного. «Ей просто доставляет удовольствие себя изводить», — говорили добрые души. Это удовольствие никто не собирался у нее отнимать. Никого эта старуха больше не интересовала. И никто уже не обращал внимания на черную валь возле автобусной остановки. Однажды, придя на кладбище, это было летом, Она издали заметила в своей аллее стоящую на коленях женщину в черном. Адриена засеменила быстрее. Она почти бежала. Сердце ее отчаянно колотилось, валь душила ее. Запыхавшись, явилась она на долгожданную встречу. Увы, приятельницы не было. Дама в черном оказалась молодой незнакомкой. Ее отделяло от Адриены не меньше десяти могил. У Дриены подкосились ноги. Она почувствовала, что летит в пропасть. И вдруг испугалась, что может умереть, не успев обрести его вновь. Нет, она была не согласна. Кое-как справившись с головокружением, она, пошатываясь, доплелась до чьей-то могилы рядом с незнакомкой. Едва она наклонилась, чтобы положить цветы, как вдруг зарыдала и повалилась на могильную плиту. Молодая вдова бросилась к ней и участливо взяла за руку. Она подняла Адриену, усадила ее на чужое надгробие, протерла ей виски духами и, главное, заговорила с ней. Голос у нее был сочувственный, ободряющий. Она понимает, она отлично знает, что значит потерять близкого человека. Но ведь все рано или поздно через это проходит правда же? Надо щадить себя. «Надо подумать об умершем, беречь себя ради него. Ведь если ее не станет, кто позаботится о его могиле?» Этот голос и пахнущее тонкими духами плечо молодой женщины подействовали на Адриену, умиротворяющую. Она дала себе волю, и ее избранник показался ей ближе, чем когда-либо. «Если бы вы знали!» — воскликнула она. Огюст был лучшим человеком на Земле. Такой добрый, такой красивый, такой нежный, такой сильный. Однажды я на песке вывихнула ногу, и он понес меня на руках. Он нес меня много километров. Ему было тяжело, но он улыбался. И чтобы успокоить меня, шутил, рассказывая всякие смешные истории. Это было в Африке, в пустыне. Он был ученым и, чтобы не оставлять меня одну, всюду возил с собой. Я обожала путешествовать, он это знал. Однажды он убил льва, который едва не бросился на меня. Он спас меня. Он спас мне жизнь. Ее бред длился часа два. Потом она легла на незнакомую могилу и скончалась. Никогда не была она так счастлива, как в тот летний четверг. Никогда не говорила так свободно об Огюсте, об идеальном супруге, которого она любила. Ее вдовство длилось меньше года. Неверность убила ее. Добрые души ее осудили. Все-таки она своего добилась — ездить в такую даль при любой погоде, чтобы оплакивать этого пьянчугу. Да она просто искушала дьявола. До каналы себя! И по делам.